Глава 28 восьмая. Дальше я попетлял среди развалин и выехал на улицу. Здесь был припаркованный броневик. Два выстрела из игольника по колесам. Может, это поможет его притормозить. И погнал дальше по улице. Сменил несколько улиц, по которым ехал, заехал во двор и остановился. Повезло, ушел. Хорошо, что кроме этих троих там никого. Не захотели делиться. Решили все деньги оставить себе. Теперь нужно найти этого гриза. До вечера недалеко, подождем. Пока снял ботинки и вылил воду из них, после чего нашел в рюкзаке аптечку и приложил к груди. Получил от нее сразу три укола. Посмотрел, что она мне вколола. Оказалось, у меня переохлаждение, и это неудивительно. Три часа ходил по ручью. Остальное стандартно. Кровоостанавливающее и заживляющее. «Надо бы рубашку сменить на другую. Вот только чипом я боялся пользоваться. Заплатишь, и сразу за тобой приедут. Впрочем, у меня есть другой чип. Там оставалось корпоратов 50, и с него можно заплатить. Пока можно и нужно чего-нибудь съесть». Прошло уже больше суток, когда я ел в последний раз. С огромным удовольствием съел пару банок мясных консервов из рюкзака. Они мне больше нравились, чем еда из пищевого синтезатора. «Как хорошо, когда сытый!» Ситуация у меня была крайне странная. Вроде амнистия, а корпораты по-прежнему на хвосте сидят. Денег теперь полно, но страшно пользоваться. Может, купить на них чего-нибудь вроде абордажных дроидов? Нужно на них купить чего-нибудь. О, я же иски ручной хотел. Хотя зачем он мне без нейросети? Впрочем, посмотрим, что можно купить. Достал игрушку. Планшет наверняка заражен и отслеживался в сети. Оказалось, с этим проблема. Дроидов абордажных здесь не было в продаже, и все, что продавалось из дроидов, полное старье. Посмотрел на ручные Искины. С ними тоже мимо. Бутик, где ими торговали, похоже, разграблен и сейчас не работал. Искин не в сети. Нашел три предложения по ним. Все устаревшие, меня такие не интересовали». «Можно оружие прикупить, вот только мне его никто не продаст». «Интересно, нашли мою заначку в шахте или нет?» «Скорее нашли. Ехать туда искать это оружие у меня не было никакого желания. Можно на очень злых фермеров наткнуться случайно». «У меня почти пятьдесят тысяч на счету, а я не знаю, на что их потратить. Надо посмотреть цены на станцию, у меня же был доступ». «Хотя откуда я мог знать, что мне это понадобится?» «Все это потом». «Пока мне нужна рубашка, пошивочная мастерская или лавка». Ближайшая оказалась через два дома от меня. Там я приобрел рубашку за 10 корпоратов. Хорошо, что здесь не ашир, и размер на меня есть в наличии. Переодевшись, отправился в бар общаться с Глизом. Он был на месте, сидел и смотрел бои. «Здорово!» «Это ты был вчера?» – он показал на панель. «Да, я». «Ну ты вчера устроил, это надо же, латника завалил!» «Живой он остался. Откуда знаешь?» «Корпораты сказали, когда меня везли с боя». «Жаль. Что хотел?» «Все тоже. Сам понимаешь, средства у меня сейчас есть. Пойдем подышим». «Слушай, а его доспех теперь твой будет?» «Мой? Ну да. Это же трофей!» «Ты знаешь, наверное, нет. У тебя контракт сохранился?» «Да. Покажи». Достал паншет и показал ему контракт. «У тебя оружие было лиги «Да, мне выдали в оружейке перед боем». «Тогда нет. Этот доспех сейчас лиги Вот если бы оружие было твое, тогда и доспех твой. А вот деньги его должны быть твоими. Хотя говорит что он живой остался?» «Да, мне так сказали». «Тогда и здесь мимо. Надо было добить его». «Кто знал, что он такой живучий окажется?» «Давай вернемся к нашему вопросу». «Давай». «Значит, деньги у тебя теперь есть». «Да, есть». «И ты хочешь покинуть эту планету?» «Очень хочу». «Тогда нет проблем». «Когда?» «Не знаю, как наберется нужное количество желающих». «В общем, сюда больше не приходи. Смотри все эти сообщения от бабушки Фила». «Где смотреть?» «Скинь на планшет». «Пришло сообщение на планшет». «Вот здесь». «Там будет указано место и время, где вас заберут». «Опоздаешь, никто ждать не будет». «Когда примерно хотя бы?» «Без понятия. Я простой посредник». «Хочу предупредить по оплате. Деньги я перевел себе на счет и оплатить смогу только на станции. На у меня нет». «На станции? Так на станции никаких проблем. Подпишешь только договорчик перед вылетом». «Что за договорчик?» «На оказание услуги по доставке, чтобы не отказался платить потом». «Понял. Хотя бы примерно можешь сказать, когда?» Может, через месяц, может, раньше, как получится. Скажи, что можно взять с собой? Что ты хочешь взять? Не знаю. Не, корпораты там зачем? Вот и хочу их здесь все потратить. В трюме место тебе никто не даст, если только за отдельную плату. Только то, что в каюту войдет, пару сумок, не больше. Понял. Он вернулся обратно в бар, а я к байку. Больше дел у меня в городе нет. Пора его покинуть. Возник вопрос, чем заняться? Мне еще месяц ждать корабль, а пока я решил забрать планшет и остатки припрятанных консервов. Они мне понадобятся. Когда добрался до места моей заначки, решил проверить планшет на наличие подарков от корпорации. Для этого перекинул со второго планшета на него антивирусную программу. Оказалось, что проще все стереть, чем его вычистить. Чего там только не было. Прежде чем все удалить, посмотрел, что мне на него накидали еще в лиге. В основном поздравления после боя от разных участников. С кем там общался, и не только от них. Нашел одно видео. Хотел его удалить, но решил посмотреть. Оказалось, это видео от того торговца, с которым я общался. Он попросил передать это видео его сыну. Сказал, что в баре ему все отказали, я его последняя надежда, если останусь жив. Перекинул видео на другой планшет и удалил все остальное с него, после чего установил все по новой. Дальше удалил подключение к сети и оплатил новое. Теперь им можно пользоваться без проблем. Если торговец говорил про бар, значит, у него должен был быть бой. Посмотрим, может, мне и не нужно ничего передавать. Бой состоялся немного раньше моего, и, к сожалению, он его проиграл. Полез в авантюрную атаку и напоролся на встречный удар. Как я сейчас должен выполнить его просьбу? Он хотя бы координаты сына в сети оставил? Ничего, только адрес лавки, а мне туда совсем не хотелось идти, как бы это ни было ловушкой. Впрочем, я ему ничего не обещал, и я сам не знал, что он мне скинул это видео. Завтра и решу, что с ним делать, а пока очень хотелось спать. Утром, отдохнувший и хорошо выспавшийся, решил все-таки заскочить в эту лавку, хотя она и была мне не по пути». Вначале проехал мимо, никакой опасности. Обычная продуктовая лавка. Развернулся и подъехал. Байк оставил во дворе соседнего дома и осторожно подошел. Вроде все тихо. Ладно, рискнем. Внутри торговал совсем молодой паренек. «Что для вас?» — спросил дежурной фразы «Скорее для тебя. Вот, лови видео от твоего отца. Он просил меня тебе его передать». Перебросил ему с планшета на нейросеть. — Вы были там с ним? — Да, мы с новичков начинали вместе. — Мне повезло, вот ему нет. Пошел обратно на выход. — Зачем он это сделал? — Не знаю. — Наверное, не видел другого выхода. Там у всех серьезная причина, и каждый надеется, что ему повезет. — У вас какая? Я был в рабстве, теперь свободен. Все равно не понимаю его. — Станешь отцом, поймешь. А пока ты слишком молод. Выйдя из магазина, не обнаружил никакой засады и решил вернуться. «Слушай, мне консервы нужны». «Сколько?» «У меня осталось сорок корпоратов на чипе. На все». Он начал выставлять банки. «Можно коробку какую-нибудь, а то они у меня в рюкзак не влезут». «Найду». Оплатила ему покупку. «Не стоит никому говорить, что я был у тебя». «Почему?» «Могут возникнуть проблемы с корпорацией, я бы на твоем месте стер все записи с камер наблюдения» после чего покинул лавку. На месяц мне все равно их не хватит, но я боялся платить, как со своего чипа, так и с другого, трофейного. Со своего? По причине, что меня сразу засекут. А со второго, трофейного, вообще опасно платить. Он как бы оставался у моего второго, и ко мне никак попасть не мог. Теперь можно обратно на корабль. Всю дорогу пришлось придерживать коробку одной рукой, пока не добрался до платформы. Здесь откопал все свое добро, и переложил консерву в сумку, после чего вылетел к кораблю. Пришлось самому его поискать. Оказалось, он зарос теми ветками, которыми его закидал. Прошли дожди, и они пустили корни. Теперь это был не корабль, а один большой куст. Мало того, из-за дождей болото прибыло, и сейчас вся корма висела над ним. Пришлось забираться через носовой шлюз. На корабле пусто и холодно, но это не было проблемой. Дело в том, что здесь сеть не работала, а мне нужно проверять сообщения. Зато сегодня я могу отметить удачное окончание моей авантюры и смело откупорить вторую бутылку на стойке. Прошла неделя с того момента, как я стал жить на корабле. Приходилось каждый день кататься в городок Сантор-Бич и обратно проверять сообщения. Там ничего не изменилось с того момента, как я в нем появился первый раз. Все так же редкие прохожие шарахались от меня. «Мне было скучно. Нет, можно было от скуки хакнуть какую-нибудь лавку, но мне как-то не хотелось этого делать. Просто потому, что после этого ее хозяин может оказаться на боях и там погибнуть. А все просто потому, что мне скучно. Да и крать здесь нечего. Если только из продуктовой лавки коробку консервов, до да настойку. Консервы у меня скоро должны закончиться. Нужно что-то придумать». Решил просто пока их купить. У меня 120 корпоратов на трофейном чипе. Добрался до заброшенного двухэтажного дома на окраине оттуда по сети вызвал владельца магазина. «Слушаю». «Здесь такое дело. Мне нужны консервы». «Сколько?» «На 120 корпоратов». «Нет проблем». «Заходи, забирай». «Можешь доставить их в заброшенный дом на окраине». «Оплачивай, доставлю». «Хорошо, лови корпораты». «Получил». «Жду консервы». Если он меня сейчас кинет, тогда я его лавку хакнул ночью в наказание. Через пятнадцать минут к дому подъехал паренек лет десяти 12 на чем-то вроде детского байка. Выложил у входа коробку и уехал. Подошел и посмотрел. Внутри консервы. Одна проблема решилась. На неделю мне хватит и выкинул в кусты чип, с которого оплатил. Теперь у меня остались два чипа. Один на меня, второй трофейный, вроде незасвеченный». «Может, пока есть время вытрясти с них деньжат? Хакнуть эту лигу бойцов и их тотализатор? Засвечусь опять по полной? А мне нужно по-тихому свалить с планеты!»